Стаффа Картерма лежал на холодном камне, не сознавая, что окружает его и не видя любопытных взглядов своих спутников. Вместо этого он пытался отогнать сон, который затуманивал его больную голову и явно проигрывал. Он развернулся и побежал. Приливы энергии омывали его уязвимое тело. Коридор, по которому ступали его босые ноги, сотрясался от взрывов, раскорочивающих закаленную сталь. Местами над головой панели освещения указывали ему дорогу сквозь смутную полутень. Позади него визжали, выли и ругались близкие преследователи, стреляя в его удаляющуюся спину. Раскаленный воздух наполнял обожженные легкие стафы. Впереди взорвалась и разлетелась в клочья переборка. Взрывная волна прокинула его на спину, пронзив его дрожащую плоть рваным куском железа. Из горла Стаффы вырвались душераздирающие вопли, когда он почувствовал, как холодный металл прошел сквозь спину, едва не перерезав брюшину и позвоночник. Сначала его внутренности отодвинулись, чтобы избежать вторжения, которое в конце концов поранило их, омывая горячим желудочным соком его тело и принимаясь переваривать ту самую плоть, которой служили. Стаффа завопил... посмотрев вниз и увидев выпуклость пониже крепких мускулов живота, ощущая проникновение стали, разрывающей белую кожу и наполняющей его незнакомым твердым холодом. Мало-помало под его натянутой кожей образовался бугорок, поднимая пупок и выворачивая его наружу. Его задыхающиеся легкие снова взорвались, когда серое острие с чавкающим звуком пронзило кожу изнутри и замерло сверкающая вершина смерти над белоснежной равниной его кожи. Его мозг был объят ужасом. Он боялся и не мог поверить своим глазам. Рыдание потрясло его легкие, а остальной холод медленно расползался по телу, всасывая его жизненную силу, впитывая его жизнь в безликий металл. Он услышал звук миллионов шагов. Не в состоянии оторвать глаз от торчащего из живота куска железа, он услышал бормотание их голосов полных ненависти. Наблюдающих, наблюдающих, как он умирает. Он снова закричал, отказываясь посмотреть вверх, отказываясь видеть проклятие в их алчущих смерти глазах. В его голове чей-то медленный леденящий голос произнес «Теперь ты один из нас, звездный мясник. Один из нас!» Они расступились, и вперед вышло кресло и уставилась на него своими желтыми глазами. Тонкой белой рукой она нажала на курок, прицелившись в него. «Нет!» – закричал Стаффа, зная, что все это сон. «Один из тех, когда невозможно проснуться. Сон». в котором он должен жить вечно.